Глава 38. Секта кровавого черепа 6. Леонард вместе с девушками уже успели замаскироваться под сектантов. Сейчас на каждом из них было по балахону и маске черепу, скрывающему их лица от чужих глаз. Как минимум для успешного проникновения в лагерь сектантов такая маскировка сможет помочь. Лео шёл впереди группы и вёл за собой девушек. Атриэль крепко держала мифриловые клинки под рукавами балахона. Эти клинки, единственное, что осталось у неё от покойного мужа Отиса. Элизабет внимательно следила за окружением и в любой момент была готова активировать защитное поле. Этот лагерь был в разы больше, чем предыдущий. Среди многочисленных серых палаток в центре расположились две огромные палаты. Самая крупная из них охранялась двумя бойцами и, по всей видимости, принадлежала главе секты Кровавого черепа. Вся палатка была выполнена из чёрной ткани, а по четырём её сторонам располагались вбитые в землю колья, на которые были посажены по несколько черепов. Чуть поодаль от главной располагалась палата поменьше. По углам куски тёмно-серой ободранной ткани, из которой была сделана эта палатка, неспешно колыхались на ветру. Эту палатку никто не охранял. Лишь изредка патрулирующая группа сектантов проходила мимо неё и осматривала окрестности. Парень со своими спутницами вполне успешно смог попасть на территорию лагеря. Чем больше охраняемая территория, тем проще туда проникнуть. Вместе со своими союзницами Лео шаг за шагом неспешно приближался к центру лагеря, попутно аккуратно раскидывая зелье зелёного дракона в стороны скопления палаток. Одного попадания заклинанием по веществу внутри колбы будет вполне достаточно, чтобы вызвать взрыв. соизмеримый с заклинанием массового поражения мага низшего ранга третьей ступени. Прошло только 5 минут, а мальчик уже стоял между огромной палаткой главаря секты и обиталищем заместителя главы. Юный заклинатель уже мысленно готовился к схватке с сильным противником. Сейчас он собирался вступить в бой с магом среднего ранга второй ступени, когда сам всё ещё находился на первой. Для обычного одноэлементного мага это было бы сродни самоубийству, но у Лио уже был неплохой арсенал, который пригодится ему в бою. Итак, повторим наш план ещё раз. Элизабет, на тебе будут низшие маги и воины секты. Старайся целиться в скопление палаток, чтобы сдетонировать взрыв зелий зелёного дракона. Если тебе будет угрожать опасность, сразу же используй защитное поле. и сообщи, чтобы кто-нибудь из нас тебе помог. Леонард очень серьёзно относился к подготовке, а потому сейчас звучал для Элизабет как строгий родитель. Атрель, на тебе будет зам главы секты. Хоть он и маг среднего ранга, но ты вполне можешь с ним справиться. Не думаю, что он слишком уж хорош в ближнем бою. Не бойся использовать зелье зелёного дракона и электропаралитическую сеть во время поединка. Как только покончишь с ним, помоги Елизабет разобраться с остатками секты. Сегодня мы должны искоренить этих нелюдей. Обе девушки переглянулись и поматали головой в знак согласия. Лео достал из инвентаря по эликсиру ускоренной регенерации и эликсиру каменной кожи на каждого, а затем глубоко вдохнул и выдохнул. Эта ночь обещает быть довольно кровавой. Парень медленно вошёл в чёрную палатку. По сравнению с палатой того сумасшедшего старика из малого лагеря, здесь было куда более цивильно. Внутри не было никаких трупов или прочих следов бесчеловечных экспериментов. За большим письменным столом сидел юноша в роскошной малиновой рясе. По краям этого атласного одеяния были золотом вышиты различные готические узоры. На столе медленно догорала свеча, а сам юноша что-то писал на грязном пергаменте из шкуры какого-то животного. Внешность парня за столом была вполне себе выдающаяся: рост под метр 80, довольно неплохие мышцы и очень спокойное выразительное лицо. Если такого одеть в повседневную одежду аристократов, то его вполне могли бы счесть за какого-то альтруиста. жертвовающего своей кровной церквям или детским домам. Только не спадающие до плеч фиолетово-седоватые волосы говорили о том, что по его внешнему виду нельзя сказать, сколько на самом деле прожил этот маг. И чем дольше ты смотришь на этого человека, тем больше внутри тебя зарождается некое чувство несоответствия и дисгармонии. Одного взгляда на него Леонарду хватило чтобы понять, что это умный и сложный противник. Ещё ни разу в жизни Лео не чувствовал такой сильной опасности, которая исходила от молодого человека напротив. Глава сектантов не был похож на того безумного старика или нищих фанатиков. Это был тот, кто создал данный культ и управлял им с самого верха. Мальчик, кто ты такой и что ты здесь делаешь? Неспешно промолвил сектант, снимая золотистый монокль. Заклинатель понял, что его маскировку раскрыли, и не стал торопиться с ответом. По возможности Лео хотел вывести противника из себя, а потому проигнорировать человека напротив было довольно действенным решением. Ты точно не из моей секты. Так скажи же, дитя, кто тебя сюда послал? Если поторопишься с ответом, то так и быть Я, возможно, отпущу тебя живым, продолжал глава секты. Услышав, как он это говорит, обычный одиннадцатилетний мальчик, скорее всего, уже бежал бы, сломя голову, в противоположную от него сторону. Леонард же лишь поднял руку и направил ладонь прямо на главаря. Не произнеся ни слова, юный маг выстрелил очередью из сконцентрированных сгустков магической силы. при помощи заклинания волшебные стрелы. Какие-то из снарядов попали под ноги противника, из-за чего сразу же поднялось густое облако пыли. В тёмно-серой палатке было очень мало света. В самом центре стояло множество различных клеток, в которых находились магические звери. Разведением искусственно усиленных зверей как раз занимался второй заместитель главы секты Как только Атриэль вошла в серую палатку, дикая вонь, исходящая от большого числа зверей, сразу же притупила обоняние эльфийки. Помимо животных, в самом углу палатки стоял такой же столик, как и у первого замы главы, на котором лежало тело уже мёртвого эльфа. Хотя тело его и не было обезображено, увиденного хватило, чтобы ввести Атриэль в состояние ярости. Одной лишь мысли об убитых ради каких-то зверских экспериментов сородичах хватило, чтобы лишить Атриэль покоя. Сейчас она хотела лишь одного разорвать любого обитателя лагеря, которого она только встретит. Ей повезло, что один из сектантов сейчас приспокойно лежал себе на деревянной кровати. Его сну не мешали ни запахи зверья, ни крови. Даже лай, хрюканье И виск взбешённых монстров не смогли ни капли пошатнуть спокойствие спящего. Эльфийка не собиралась драться по правилам. Такие нелюди не заслуживают честной битвы и должны быть уничтожены любыми методами. Поэтому Атриэль решила как можно незаметнее подкрасться к спящему врагу и прирезать его своими мифриловыми кинжалами, доставшимися ей от Отеса. Это будет месть за него и за всех невинно убиенных сородичей. Развеччица на цыпочках шла напрямую к кровати заместителя главы. У этого человека были огромные глазницы и крошечный нос. Голова его была несоизмеримо больше, нежели у обычного человека, а вместе с его худощавым телом он выглядел слишком непропорциональным. Этот человек был уродлив как внутри, так и снаружи. Атриэль стояла прямо над ним, занося над его телом мифриловые кинжалы. Ударив ими с размаху прямо в грудь, эльфийка хотела моментально покончить с заместителем главы секты и отправиться на помощь к Элизабет. Лишь одна секунда разделяет сектанта, уютно спящего на кровати, от смерти. Как тут гав-гав, уи-и-и-и, ии-и, р-р-р-ряв-ряв. Все животные в клетках, будто бы почуяв опасность, грозящую их хозяину, стали рычать, реветь и биться о решетке своих клеток. Сильный шум не мог не разбудить сектанта, и тот сразу же открыл свои огромные, словно у ящерицы, глаза. Элизабет стояла чуть поодаль от центра лагеря. Она находилась ровно там, где ей подсказал встать Лео. Это место было наиболее выгодной стратегической позицией для боя. Девочка находилась словно в естественном окопе, из которого она могла охватить любой уголок лагеря, но при этом была защищена от ответного огня. Как только услышала шум со стороны одной из больших палат, она сразу же начала использовать при помощи безмолвной магии заклинание лазерный луч. Девочка целилась ровно туда, куда они заранее раскидывали зелья зелёного дракона. Прожигающий и испеляющий всё на своём пути лазерный луч, следуя воле девочки-мага, планомерно двигался по всему лагерю. Начали раздаваться дикие вопли агонии. Те сектанты, которым не повезло сразу умереть от взрыва зелёного пламени или обжигающего луча, сейчас лежали на земле то тут, то там. стоная от боли. Хотя Элизабет и не была бессердечной девочкой, она понимала, что не стоит жалеть таких людей. Ведь иначе погибнут неповинные ни в чём жители окрестных земель. Причём этих людей будет в разы больше, чем полсотни сектантов. Несколько сотен, а то и тысяч невинных людей могут умереть в будущем, если не избавиться от этих уродцев. пока они ещё не успели нанести непоправимого ущерба. А потому прямо сейчас не было места для сочувствия или сантиментов. Выживешь либо ты, либо они. Раз за разом Элизабет запускала лазерный луч в сторону расположения сектантов. Сейчас перед девочкой оставалось не более дюжины выживших. Почти каждый из них был магом низшего уровня. А злобленные противники не собирались убегать, ведь это был их основной лагерь. Здесь находился их глава, которого эти фанатики собирались защищать любой ценой. Она там спряталась на пригорке. Живо атакуйте её. Воины, задержите её, пока мы готовим заклинание. Со всех сторон раздавались разъярённые выкрики ещё живых сектантов. Эти ребята всеми силами хотели уничтожить незваного гостя. Кто же был настолько неразумным, чтобы попытаться уничтожить всю секту кровавого черепа, владеющую ядовитыми болотами? Лишь этим единственным вопросом задавался каждый из них в этот момент. Примерно треть выживших схватились за мечи и рванули прямо на девочку. Элизабет не стала дожидаться атаки и выпустила в сектантов Очередной лазерный луч. Всю четвёрку противников, решивших попытаться счастья в ближнем бою, сразу же располовинила, стоило лучу коснуться их тел. Безусловно, такая смерть была очень болезненной. Но именно такого исхода заслуживали те, кто относил себя к секте Кровавого черепа.